Великолепная пара. Султан Сулейман Великолепный и его супруга Хурем, именуемая в Европе Роксоланой, одни из известнейших и интереснейших личностей в истории Османской империи. Причем репутации у них абсолютно разные. Сулеймана в Европе называли Великолепным. Турции почитали как Кануни, законника, правителя, поступавшего только по закону во всяком случае старавшегося поступать именно так. Великого завоевателя, значительно расширившего владение османов за время своего долгого 46 лет правления, совершившего то, что не удалось его воинственным предкам, грозу Европы и заботливого султана для своих подданных, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания. При этом султан Сулейман был истинным мусульманином святочтившим все заповеди Корана и щедро жертвовавшим на нужды мечетей и бедных. Раксалана Хурым вызывала и у своих современников, и у потомков двоякое чувство. Европейцы отзывались о ней как об умной, очень приятной в общении, прекрасно образованной и щедрой к нуждам малоимущих правительницы. Туркам же и прежде, и ныне ненавистно само имя супруги своего любимца султана. Роксалану называли жестокой ведьмой, колдовством подчинившей себе Сулеймана, обвиняли в казни всех, кто был казнён за время правления Кануни, в том числе и тех, кого казнили после ее смерти. Обвиняли в попытке посадить на трон одного из своих сыновей. Проще сказать, в чем не обвиняли Роксалану. Разве что в наводнении в Америке или снегопаде на Чукотке. И то только потому, что о них не знали. Это необычное не только для Османской империи, но и для XVI века вообще семейная пара сыграла большую роль в международной политике Европы и особенно в становлении самой империи. К сожалению, талантливо снятый и очень популярный сейчас сериал Великолепный век грешит тем же, чем грешили базарные сплетни времен самой Роксаланы. Огульно обвиняет во всех бедах и неприятностях ее времени. Конечно, выжить в гареме вообще непросто, а выйти замуж за султана и стать для него единственной, имея такое количество соперниц, более красивых и страстно желающих занять место на султанском ложе, и того трудней. Она все смогла. Девчонкой, привезенная издалека, не самая красивая и стройная, невысокого роста, далеко не первая у Сулеймана, уже имевшего и жен красавец и нескольких сыновей, наследников престола. Роксалана, как звали ее европейцы, сумела стать для Сулеймана единственной женщиной, которую султан желал видеть рядом с собой, с которой заключил брак по шариату, нарушив полуторавековой обычай османских султанов не жениться. Рабыня, ставшая законной султаншей. Разве это возможно без колдовства? И по Стамбулу ползли сплетни, одна другой хуже и нелепей. Но Сулейман оказался выше всех на и наветов, выше любых сплетений. Он верил сердцу и своей Хурем, как звали Роксолану в гареме. И все же не тем примечательно Роксалана, что из рабынь стала любимой женой, даже не тем, что законной, и не тем, что не самое красивая, легко затмило самых А тем, что встала рядом с мужем, стала правительницей огромной империи, а не гаремной наушницей. давала советы мужу не в постели, а во время приемов послов, а многих принимала и сама. На султанов их наложницы влияли и до, и после Роксаланы, но все влияние сводилось к протежированию собственного сына, чтобы стать валиде, матерью следующего султана после смерти нынешнего. Обычно матерям наследников нынешний султан даже мешал, ведь с его смертью новая валиде получала власть в гареме. Роксалану обвиняли в том, что старалась добиться наследования престола одним из своих сыновей, но разве остальные добивались не того же для своих? Почему-то никто не замечал, что у Роксаланы уже есть реальная власть. Вернее, замечали те, кто пытался этим воспользоваться. Кто подносил богатые подарки именно султанше, кто старался заручиться ее поддержкой. Прежде всего, это были послы европейских монархов. Они раньше других поняли, кто имеет самое большое влияние на султана, к кому обращаться за посредничеством. Европа уже просыпалась от средневекового сна. Ее женщины уже превращались из красивых кукол и машин для рождения наследников полноправных членов общества. Конечно, до полноправия было еще очень далеко, но женщина эпохи возрождения уже заявила о себе. Такой была Ироклана. Именно поэтому современникам и особенно современницам было так трудно понять ее поведение и ее силу, а все, что непонятно, немедленно приписывается колдовским чарам. Роксолана прожила почти 53 года. В таком возрасте она уже не могла составить конкуренцию более молодым и красивым. Но и тогда Сулейман любил только свою старушку. Более того, даже после смерти оставался верен ей душой, тосковал и писал прекрасные стихи в памяти возлюбленной. Наверное, она того стоила. Что же это за мир Османская империя? Стамбул, гарем султана Сулеймана в который попала Настя Лесовская, и где названная Рексалана Хурым сумела не просто выжить, но стать правительницей, повелительницей, запомниться на века? Что за султан, решившийся жениться на любимой рабыне, презрев обычай и людское мнение? Что это за Рексалана, ради которой стоило нарушать неписанные законы империи? и который даже после ее смерти стоило посвящать стихи.